Теплые солнечные лучи, проникающие через закрытые занавеси, разбудили Хельгу. Она сладострастно потянулась, вздохнула и открыла глаза. Посмотрев на часы, отметила, что уже десять. Давно она так хорошо не спала. Повернулась на бок и погладила соседнюю подушку. Гренвиль ушел от нее около трех часов. К сожалению. Они оба согласились, что для соблюдения приличий ему следует вернуться в свой номер. Она провела рукой по своим шелковистым волосам. Какой любовник лучший в мире. Она счастливо развалилась на кровати, сожалея, что его нет рядом, и мечтая о новой встрече. Какой любовник Несколько минут она вспоминала плотские утехи. — Великолепно! Этот мужчина должен стать ее мужем. Мысль остаться без него казалась кощунством. Он имел все — красоту, ум, талант, а как любовник не имел себе равных. — Прекрасный! — подумала она и рассмеялась. Да, а почему бы и нет? Он любил ее с такой страстью, что она его обожает. Ей нравилась его манера смотреть на нее, ласкать. Естественно, он осторожен. Англичанин страдает от глупых предрассудков и наверняка думает, что из-за богатства Хельги не сможет на ней жениться. Но она была уверена в своих силах. Проблема решится, разумеется, не здесь. Продолжая размышлять, она перевернулась и улыбнулась. Естественно, вилла в Кастанёле. Прекрасное гнездышко для любви. Далеко от нескромных глаз, прессы, Крис и она. Идеальное место. Герман Рольф, любивший проводить месяц или два в году в Швейцарии, Купил виллу, расположенную недалеко от Лугана, с прекрасным видом на озеро. Именно на ней Арчер безуспешно пытался ее шантажировать, но это в прошлом. Идеальное место для тайной любви. Она активизировалась. Нужно отдать необходимое распоряжение. Для начала ей нужен кто-нибудь достаточно скромный, чтобы заняться виллой. Женщины в деревне болтливы. Она еще раз улыбнулась и оттолкнула подушку. Хинкль! Он ухаживал за Германа Рольфом более пятнадцати лет и доказал ей свою преданность. Для нее он почти отец. Ну, конечно, Хинкль! Она бросилась к телефону и попросила консьержа навести справки о некоторых рейсах самолетов. Затем позвонила сеньору Транзелю, присматривающему за виллы в Кастанёле, попросив его открыть дом и произвести уборку. Она сообщила, что приезжает послезавтра. Тот обещал выполнить ее распоряжение немедленно. Потом заказала кофе. Позвонил консьерж и сообщил ей расписание рейсов. Она заказала через него один билет из Майами и два из Ниццы. Принесли кофе. Она заказала телефонистский разговор со своей виллой в Парадис-Сити. Та ответила, что нужно несколько минут подождать. Хельга выпила кофе, закурила сигарету и стала ждать, думая о Гренвилле. Зазвонил телефон. «Соединяю, мадам». сказала телефонистка. «Хинкль!» возбужденно воскрикнула Хельга. «Да, мадам, вы чувствуете себя хорошо?» Она приглушила радостный смешок. «Замечательно! У меня громадная новость!» «Какая, мадам?» Его голос, казалось, раздался рядом. должно быть, она необычная?» «Я влюблена, Хинкль!» После короткой паузы он ответил, — Как мне кажется, мадам, это действительно хорошая новость. Я нашла человека, за которого собираюсь выйти замуж. Снова молчание, потом он спросил, — Надеюсь, мужчина достоин вас? Она радостно рассмеялась. — О, Хинкель, просто великолепный. слушайте Я попросила подготовить виллу в Кастаниоле. Хочу провести там около недели, чтобы лучше познакомиться с мистером Гренвиллем. Вы понимаете? Разумеется, мадам. Вы хотите, чтобы я был рядом? Да. Бросайте все. Я заказала вам билет на самолет. Она взяла бумажку, на которой были нацарапаны номера рейсов. и сообщила место и время вылета. — Хорошо, мадам. Буду в аэропорту Женевы послезавтра в 22.30. — Я и мистер Гуренвиль прилетим немного позднее. — О, Хинкель, я так счастлива! — В таком случае я счастлив за вас, мадам. Хельга повесила трубку. — Теперь машина. она позвонила в лугана агентство по прокату машин мне нужен ролс рольф заявила она представившись вам повезло миссис рольф мы только что получили новую модель действительно замечательная машина устраивает я буду в аэропорту женевы послезавтра после десяти вечера свяжитесь с сеньором т пожалуйста это мой агент в луга он все устроит автомобиль будет ждать вас в аэропорту миссис рольф вот он магический ключ по имени рольф крис дорогой крис как ей хотелось снова его увидеть чуть больше чем через два дня они будут вместе вдали от прессы только она он Хинкель.